Однажды, это было в 1943 году, она принесла в лабораторию плесень, проросшую в сгнившей дыне и обладавшей высокой продуктивностью. Методом постепенного отбора были выделены самые ценные штаммы, и большая часть штаммов, которыми пользуются сейчас, происходит после отбора от гнилой дыни пеории. Под самым носом ученых, как это часто бывает, росло то, что они тщетно разыскивали по всему миру. Пока Хитлер работал с химиками Пиории, Флори, как паломник, разъезжал по Соединённым Штатам и Канаде, посетил множество химических заводов и пытался заинтересовать промышленников массовым производством пенициллина. В Америке обстановка, казалось была менее напряжённой, чем в Англии. В 1941 году Соединённые Штаты ещё не вступили в войну. Правда, заводы получали огромные заказы, и большинство промышленников, с которыми разговаривал Флори, без энтузиазма отнеслись к его предложению. Оно представлялось им весьма сомнительным и трудноосуществимым. Но все же некоторые из них доброжелательно встретили планы Флори. И он уехал в Англию, получив обещание двух крупных фирм выпустить по 10 тысяч литров культуры и прислать пенициллин в Оксфорд для испытаний в клинике. Последний, кого повидал Флори, был его друг доктор Ричардс, с которым он познакомился еще в Пенсильванском университете. Ричардса только что назначили президентом научно-исследовательского медицинского совета. Благодаря своему посту доктор Ричардс обладал большим влиянием и мог заинтересовать производством пенициллина американское правительство. Поездка Флори оказалась очень плодотворной. «Война и слава». «Если после поражения ты можешь торжествовать победу и одинаково принимать этих двух лгунов...» Редьярд Киплинг. В сентябре 1939 года Флеминг вместе с ливерпульским бактериологом Алленом Дауни ехал в Нью-Йорк на Манхэттене. Оба ученых почти все вечера проводили в курительной за кружкой пива. Они говорили о своей работе, о войне, о ранениях, об инфекциях. Дауни убедился, что Флеминг, в отличие от утверждений некоторых людей, был очень общительным, если встречал собеседника, которого интересовали те же проблемы, что и его самого. Он становился совершенно другим вне стен сент мэри где вел себя в соответствии со сложившимся у его коллег мнением о нем. Миссис Флеминг и миссис Дауни упрекали мужей за то, что они беседовали ночи напролет. В Англии Флеминг узнал, что его на время войны назначили патологом в Харфилд в графстве Миддлсекс. Но Флеминг не бросал и Сент-Мэри, считая, что принесет гораздо больше пользы, если снова займется темой, Которую он так хорошо изучил во время прошлой войны, инфекциями, сопутствующими фронтовым ранением. Молодые медики забыли, а может быть никогда и не знали того, что тогда с большим трудом удалось установить Райту и Флемингу. В Сент-Мэри стали поступать раненые, и Флеминг потребовал, чтобы после каждой хирургической операции на гнойных ранах ему передавали срезы тканей. Он их исследовал под микроскопом и давал ценные советы. Благодаря сульфамидам хирурги теперь были немного лучше вооружены, чем во время прошлой войны. Флеминг в лекциях часто говорил студентам о пенициллине. Но они считали, что это вещество представляет интерес только в рамках лаборатории. «Вы увидите», — сказал Флеминг доктору Реджинальду Хадсону, — «что когда-нибудь в лечении ран пенициллин вытеснит сульфамиды». Время от времени Флеминг приезжал в Харфилд и вместе со своим заместителем Ньюкомбом, ныне профессором, осматривал лаборатории. В Харфилде была прекрасная аллея, которой Флеминг, как любитель садоводства, восторгался. Профессор Прайс, работавший под его руководством, рассказывает, что Флеминг приезжал без предупреждения и все были рады его видеть. Он давал дельные советы, помогал всем, И никогда не унывал. Как начальник отделения он обходил одно за другой все лаборатории, выслушивал просьбы своих подчиненных и записывал их на клочках бумаги.